Глава шестая. 1912 год. Когда вскоре после полуночи я принялась бродить по улицам латинского квартала, неожиданно пошел противный мелкий дождик. Моя фетровая шляпа насквозь промокла, холодные капли стекали за воротник, но я была настолько поглощена горестными мыслями, что не чувствовала холода. В глубине души я понимала, что, наверное, стоило подождать Эдуарда дома. Но мне было не усидеть на одном месте, тем более в обществе всех этих женщин на картинах, служивших молчаливым свидетельством потенциальной неверности моего мужа. Более того, я не могла забыть печальных глаз Эдуарда, застывшей в них немой болью. У меня в ушах стоял его звеневший от ярости голос. «Кто эта хмурая обличительница?» Он больше не видел во мне своего идеала. Но кто его за это осудит? Он, наконец, разглядел мою подлинную сущность. Ведь, положа руку на сердце, я была всего-навсего простой, провинциальной, серенькой продавщицей. Он попал в брачную ловушку исключительно из-за ревности. И теперь наверняка горько сожалел о поспешности, с которой совершил столь необдуманный шаг. А что, если просто собрать вещи и уехать. Но каждый раз, как эта идея появлялась в моем воспаленном мозгу, у меня тотчас же находился весомый контраргумент. Я любила Эдуарда всем сердцем и не представляла своей жизни без него. И разве я смогу вернуться в сен Перон, чтобы вести жизнь старой девы после такой бури страстей? Разве я смогу спокойно жить, если меня будет преследовать мысль, что он сейчас за много миль от меня? Ведь даже когда он ненадолго уходил из мастерской, его отсутствие вызывало у меня в душе непонятную фантомную боль. Я по-прежнему чувствовала к нему непреодолимое физическое влечение, да и вообще я не могла позволить себе появиться дома буквально через несколько недель после бракосочетания. И тем не менее на нашем пути стояла непреодолимая преграда. Я навсегда останусь провинциалкой и никогда не научусь обходиться с мужем, как умеют лишь настоящие парижанки, закрывающие глаза на шалости своих мужчин. Но разве можно жить с ощущением, что над тобой висит домоклов меч, и ты рано или поздно почувствуешь, как от твоего мужа пахнет другой женщиной? И даже если у меня не будет прямых доказательств его неверности, что если в один прекрасный день Я увижу Мими Эйнсбахер или одну из тех женщин, позирующих ему в обнаженном виде, на нашей кровати. И что мне тогда делать? Просто исчезнуть в задней комнате? Отправиться на прогулку? Сидеть и смотреть на них? Он меня точно возненавидит. Он увидит во мне тюремщицу, каковой, собственно, я уже и являюсь в глазах мадам Эйнсбахер. Похоже, я не подумала о том, что на самом деле будет значить для нас супружество. Я не видела дальше своего носа, завороженная его голосом, ласками, поцелуями, а всему виной тщеславия, ведь я была ослеплена своим отражением в картинах и в глазах Эдуарда. А теперь позолота облупилась, и я осталась просто женой, хмурой обличительницей. И эта моя ипостась мне совсем не нравилась». Я прошла чуть ли не весь Париж, от улицы Револи и так до бесконечности. Не обращая внимания на любопытные взгляды мужчин, у Люлюка не забулдык. С трудом передвигая сбитыми в кровь ногами, я отворачивала заплаканное лицо от любопытных взглядов прохожих. Я оплакивала свой брак, который закончился полным провалом. Оплакивала того Эдуарда, который когда-то видел во мне идеалы женщины. Оплакивала наше безоблачное счастье, ощущение неуязвимости. Ведь мне казалось, что вдвоем мы одолеем любые напасти и сможем выстоять против целого мира. Тогда почему все так быстро закончилось? Я шла, погрузившись в мрачные раздумья, и не заметила, как стало светать. «Мадам Лефевр?» Я обернулась. Какая-то женщина вышла из тени. Когда она оказалась в дрожащем круге света уличного фонаря, я узнала в ней девушку, с которой Эдуард познакомил меня в ночь той памятной потасовки в баре Триполи. «Господи, как же её зовут?» «Лили? Лаура?» «Мадам порядочным женщинам негоже появляться на улице в такое время», — сказала она. Я не нашлась, что ответить, да и вообще сомневалась, что могу говорить. Он якшается с уличными девками из района красных фонарей Пигаль. Боже, я совсем забыла о времени. Я бросила взгляд на часы. Без четверти пять. Значит, я бродила всю ночь. Лицо девушки оставалось в тени, но я чувствовала на себе ее испытующий взгляд. «Вы в порядке?» «У меня все отлично. Спасибо». Однако она упорно продолжала смотреть на меня, Затем шагнула поближе и легонько коснулась моего локтя. Знаете, по-моему, это не самое подходящее место для замужней женщины, чтобы гулять в одиночестве. А что, если нам пропустить по стаканчику? Я знаю хороший бар неподалеку. Заметив мои сомнения, она выпустила мой локоть и слегка попятилась. Но, конечно, если у вас другие планы, то я не обижусь. Нет. С вашей стороны очень любезно меня пригласить. На улице так холодно. Я только сейчас поняла, что продрогла до костей. Мы молча прошли по двум узеньким улочкам и свернули в сторону светящегося окна. Какой-то китаец открыл нам тяжелую деревянную дверь, и моя спутница обменялась с ним парой коротких фраз. В баре было тепло. Окна запотели от влажных испарений. Компания мужчин распивала спиртные напитки. «Водители такси», — объяснила Лаура и провела меня в конец зала. Лаура Леконта заказала напитки, а я тем временем села за столик и сняла насквозь промокшую накидку. В маленьком зале было шумно и весело. Мужчины следили за карточной игрой в углу. В зеркале на стене я вдруг увидела свое лицо. Бледная в каплях дождя. Мокрые волосы облепили голову. А почему, собственно, он должен любить только меня, подумала я, но поспешно отогнала эту мысль. К столику подошел немолодой официант с подносом, и Лаура вручила мне бокал коньяка. И вот теперь, когда мы сидели за столиком, я поняла, что мне не о чем с ней говорить. Хорошо, что мы зашли внутрь, Бросив взгляд в сторону двери, сказала Лаура. Дождь уже зарядил не на шутку. Потоки воды булькая стекали в сточные канавы. Думаю, да. А месье Лефевр дома она назвала Эдуарда официально, по фамилии, хотя знала его гораздо дольше меня. Понятия не имею. Я сделала глоток коньяка. Напиток обжег горло, и неожиданно я начала говорить. Скорее всего, дело было в отчаянии, А, возможно, в осознании того факта, что женщина вроде Лауры успела близко познакомиться с изнанкой жизни, и её вряд ли может что-нибудь удивить. Или же мне просто хотелось увидеть её реакцию. Тем более, что она, похоже, не принадлежала к числу женщин, представлявших для меня угрозу. Я была в расстроенных чувствах и решила, что будет лучше пройтись. Она кивнула и едва заметно улыбнулась. Волосы её были стянуты в низкий аккуратный узел, что больше пристало школьной учительнице, нежели ночной птичке. Я никогда не была замужем, но вполне могу представить себе, что замужество кардинально меняет жизнь женщины. Да, к этому нелегко приспособиться, хотя, в принципе, я считала себя вполне готовой для семейной жизни, а вот сейчас... «Я уже не так уверена в этом. Сомневаюсь, что у меня достаточно темперамента отвечать на все новые вызовы». Я сама себе удивлялась, поскольку отнюдь не принадлежала к тем женщинам, что охотно пускаются на откровение. Прежде моей наперстницей была сестра, но сестра жила в Сен-Перроне, и теперь я могла поделиться лишь с Эдуардом». «Значит, Эдуард, это для вас вызов?» Теперь я заметила, что Лаура несколько старше, чем мне казалось. Умелое обращение с румянами и губной помадой позволяло ей вернуть очарование юности. И было в ней нечто, что располагало к откровениям. Судя по её виду, она явно умела держать рот на замке. Интересно, а что она делала сегодня вечером и какие ещё секреты успела услышать? «Да, нет, дело не только в Эдуарде», Мне трудно было объяснить. Я не знаю. Простите, не следовало нагружать вас своими проблемами. Она заказала мне еще коньяку, и осталась сидеть, потягивая свой и словно взвешивая свои слова. Наконец она наклонилась ко мне и тихо произнесла. «Надеюсь, это не будет для вас сюрпризом, мадам Лефевр, если я скажу, что являюсь экспертом в области психологии, женатых мужчин. Я слегка покраснела. Уж не знаю, что привело вас сюда сегодня вечером. Да и, на мой взгляд, никто не способен непредвзято судить о том, что на самом деле происходит между супругами. Но могу сказать одно. Эдуард вас обожает. И я говорю это совершенно уверенно, поскольку уж кто-кто, а я в своей жизни повидала мужчин и даже молодоженов я удивлённо вскинула на неё глаза, и она выразительно приподняла брови. «Да, да, молодожёнов во время медового месяца. И до знакомства с вами я на чём угодно могла бы поклясться, что Эдуард Лефевр никогда не женится и с удовольствием будет вести прежнюю беспечную жизнь. А потом он встретил вас, и вы без лишних ухищрений завоевали его сердце, его ум, его воображение, поэтому, мадам Ли Февер, не стоит недооценивать его чувства к вам. А как насчет других женщин? Мне что, не стоит обращать на них внимание? Других женщин? Мне намекнули, Эдуард не тот мужчина, который сможет довольствоваться лишь кем-то одним. Лаура остановила на мне тяжелый взгляд. И что за змея подколодная вам это сказала? Кажется, меня выдало выражение лица. «Какие бы ядовитые семена не посеяла в вашей душе ваша советчица, она в этом преуспела». Лаура глотнула вина. «Вот что я вам скажу, мадам Лефевр. И надеюсь, вы не будете держать на меня зла, потому что совет мой от чистого сердца. Да, я действительно не верила, что Эдуард создан для брака». Но когда я встретила вас вдвоем в тот вечер возле бара Триполи, увидела, как он смотрит на вас, как гордится вами, как ласково кладет вам руку на спину, как заглядывает вам в глаза в надежде встретить одобрительный взгляд, я поняла, что вы созданы друг для друга, а еще что он счастлив, безумно счастлив. Я слушала, затаив дыхание. И должна вам признаться, что в нашу первую встречу я испытала стыд, чувство, отнюдь мне не свойственное, потому что когда я позировала Эдуарду или просто встречала его, быть может по дороге из бара или ресторана, то предлагала ему себя совершенно бесплатно. Я всегда была от него без ума, понимаете? Однако после того, как он встретил вас, он мне отказывал с привычной для него деликатностью, но весьма решительно. Дождь неожиданно закончился. Какой-то мужчина высунул руку на улицу и что-то бросил своему товарищу, заставив того рассмеяться. Голос Лауры понизился до едва слышного шепота. «Если уж говорить откровенно, ваш брак может разрушиться вовсе не из-за вашего мужа. Нет, главная угроза для вас — яд, которым отравляют вашу душу так называемые советчики, превращая вашу жизнь в самый настоящий кошмар и отталкивая от вас мужа». Лаура допила коньяк, набросила на плечи шаль и встала из-за стола, посмотрелась в зеркало, поправила выбившуюся прядь волос и повернулась в сторону окна. «Вот и дождь прошел. Думаю, сегодня будет отличный день». «Возвращайтесь домой к мужу, мадам Лефевр, и радуйтесь своей удаче. Оставайтесь женщиной, которую он нежно любит». Она подарила мне мимолетную улыбку. «И вам мой совет на будущее. Получше выбирайте себе советчиков». А затем, что-то сказав хозяину заведения, она вышла из бара навстречу голубоватому рассвету. Я сидела, пытаясь переварить ее слова, и чувствуя безмерную усталость, а вместе с тем и глубокое облегчение. Я попросила пожилого официанта принести счёт, однако он, пожав плечами, сказал, что мадам Лаура уже всё оплатила и, как ни в чём не бывало, продолжил вытирать стаканы. Когда я поднялась по лестнице, в квартире было очень тихо, значит, Эдуард уже спит. Ведь когда мой муж был дома, являл собой постоянный источник шума. Он или пел, или свистел, или заводил граммофон, причем так громко, что соседи начинали раздраженно колотить в стенку. Воробьи чирикали на веточках плюща, увивавшего наш дом. Отдаленный стук копыт по булыжной мостовой говорил о том, что город постепенно просыпается, однако в квартирке на улице Суфло в доме номер 21А царила абсолютная тишина. Я старалась не думать, где пропадал Эдуард и в каком состоянии духа находился, а просто сняла туфли и поднялась по лестнице, шаркая ногами по деревянным ступенькам. Мне не терпелось лечь рядом с Эдуардом в постель и прильнуть к нему. Я собиралась сказать ему, что сожалею, что я его обожаю, что я круглая дура, что я снова стану той женщиной, на которой он женился. Сгорая от нетерпения, я тихонько открыла дверь квартиры и мысленно представила себе, как Эдуард лежит на скомканных простынях в супружеской постели, как сонно приподнимает одеяло, чтобы пустить меня к себе под бочок. Но когда я, поспешно стягивая с себя пальто, заглянула в спальню, Эдуарда там не было. Я неуверенно прошла мимо кровати в мастерскую. Мои нервы были на пределе, ведь я не знала, какой прием меня ждет. «Эдуард!» — позвала я, но ответа не последовало. Мастерская была тускло освещена обгоревшими свечами, которые я перед уходом в спешке забыла погасить. Из длинного окна просачивался холодный утренний свет. Судя по стоявшему холоду, огонь давным-давно погас. В дальнем конце комнаты, спиной ко мне, стоял Эдуард в одной рубашке и свободных штанах и смотрел на картину на мольберте. Я замерла на пороге, глядя на мощную спину и густые темные волосы своего мужа. Он обернулся, в глазах промелькнула тревога, какой еще сюрприз приготовила его дражайшая женушка, И этот взгляд ранил меня в самое сердце. Тогда я с туфлями в руке подошла к нему. Всю обратную дорогу домой я представляла себе, как брошусь в его объятия и ничто не сможет мне помешать. Но, оказавшись в этой сумрачной притихшей комнате, я вдруг почувствовала непонятную робость. Я остановилась возле мужа, и, не спуская с него глаз, повернулась к мольберту. Женщина на картине наклонилась вперед. Лицо искажено глухой яростью. Темно-рыжие волосы завязаны свободным узлом, совсем как у меня, накануне вечером. Поза женщины говорит о напряжении душевных сил, о затаенной обиде. А в том, что она отказывается смотреть на художника, кроется молчаливый протест. «У меня комок встал в горле». «Это шедевр», — прерывающимся голосом произнесла я. Он оглянулся, и я увидела, насколько он измучен. Веки набрякли и покраснели, то ли от недосыпа, то ли от чего-то еще. И мне захотелось поскорее стереть следы печали на его лице. Взять назад свои слова, поднять ему настроение. «Ух, я была такой глупой!» Начала я, но он не дал мне договорить, притянув к себе. «Софи, не покидай меня больше никогда!» — хрипло прошептал он мне на ухо. Мы не разговаривали. Мы молча стояли, не в силах разжать объятия, словно встретились после долгой разлуки. Его голос дрожал от переизбытка чувств. «Мне пришлось написать твой портрет, потому что тебя не было рядом, а это единственный способ вернуть тебя». «Я здесь», — прошептала я и, ласково запустив руки ему в волосы, наклонила его голову к своему лицу так, чтобы наше дыхание смешалось. «Я тебя больше не покину. Никогда». «Мне хотелось написать тебя такой, какая ты есть», а получилась сердитая несчастная Софи. И тогда я подумал, это я виноват в том, что она несчастна. Я решительно покачала головой, «Нет, это вовсе не ты, Эдуард. Давай забудем эту ночь. Ну, пожалуйста». Он отодвинул от меня мольберт. «Тогда я не стану заканчивать картину и вообще не желаю на нее смотреть». «О, Софи! Прости, мне так жаль». И я поцеловала его. Я поцеловала его, вложив в поцелуй всю силу своей любви. Этим поцелуем я хотела сказать Эдуарду, что люблю его до помрачения что жизнь до встречи с ним была серой и унылой, а будущее без него представляется чёрным и беспросветным. Я хотела сказать, что люблю его безоглядно, чего сама от себя не ожидала. Люблю своего мужа, своего красивого, непростого, талантливого мужа, но мои чувства к нему были настолько безбрежными, что у меня не хватило слов их описать. Пойдём. Наконец произнесла я и, взяв его за руку, повела к постели. Уже позже, когда нашу улицу оживили звуки позднего утра, торговцы фруктами начали бойкую торговлю, а в открытые окна проникли соблазнительные ароматы крепкого кофе, я оторвалась от Эдуарда и встала с постели, до сих пор чувствуя на губах терпкий вкус его поцелуев, а на спине холодные струйки пота. Я прошла в мастерскую, разожгла огонь и, покончив с делами, остановилась перед Мольбертом. Пристально вгляделась в портрет, в деликатные контуры ее тела, в тонко подмеченную художником интимность момента, в идеальное отражение внутреннего мира женщины, то есть меня на картине. И тогда я повернулась к Эдуарду. «Знаешь, ты непременно должен...» закончить картину. Приподнявшись на локте, он сонно сощурился. Но ты тут такая несчастная. Возможно, но это правда, Эдуард. А ты всегда показывал правду жизни. В том-то и состоит твой великий талант. Я сладко потянулась, купаясь в нежном его взгляде. И если честно, на нашем пути будет всё. И размолвки, и плохое настроение. Ведь медовый месяц Не может продолжаться вечно. Нет, может, ответил он, а когда я прошлёпала босыми ногами по полу обратно к кровати, привлёк меня к себе и грустно улыбнулся. Он может длиться столько, сколько мы пожелаем. И как хозяин этого дома, я постановляю, что отныне и навеки веков каждый день нашего брака будет медовым месяцем. Покорно повинуюсь воле своего мужа. Вздохнула я, уютно устраиваясь возле него. Мы попробовали и поняли, что размолвки и плохое настроение нас решительно не устраивают. А я, в свою очередь, торжественно клянусь сделать все, чтобы превратить нашу семейную жизнь в сплошной медовый месяц. Мы лежали в умиротворенной тишине. Я закинула на него ногу, ощущая жар мускулистого тела и приятную тяжесть мощной руки. Мне еще никогда в жизни не было так хорошо. Я вдыхала мускусный запах его кожи, слушала, как бьется его сердце, и расслаблялась. Наконец я почувствовала, что начинаю потихоньку задремывать, словно уплывая в светлую даль на пушистом теплом облаке. И тут Эдуард снова заговорил. «Софи», — едва слышно произнес он, — Раз уж у нас пошел такой откровенный разговор, я должен тебе кое-что сообщить. Я тотчас же приоткрыл один глаз. Надеюсь, твои чувства не будут слишком сильно задеты. Что такое?» — у меня ёкнуло сердце. На секунду замявшись, он взял мою руку в свою и сказал, «Я понимаю, что ты собиралась меня побаловать, но, честно говоря, я не люблю фуагра» и никогда не любил. Мне просто не хотелось с тобой пререка, однако ему не удалось договорить. Я закрыла ему рот поцелуем.